Глава вторая, в которой главный герой допрашивает Гавейна, узнает подробности об убийстве дракона и размышляет, как следует поступить с молодым рыцарем в дальнейшем, после чего проигрывает территориальный спор и краснеет от смущения. От ужина в походными припасами сэра Рала я налил себе вторую кружку горячего кофе, набил табаком трубку и позвал Карины двух рыцарей сэра Рала и сэра Джеффри, для серьезного разговора. Разговор состоялся в палатке сэра Рала. Несмотря на то, что обычно рыцарь жил в ней один, своими размерами она не уступала палаткам, в которых его солдаты спали по 10 человек. Пространство было хоть отбавляй, но с мебелью дело обстояло куда хуже. Два походных стула и спальный мешок. Вот и вся мебель. Я предложил один стул Карин, Второй занял сам. Сэр Ралла развалился поверх спального мешка, а сэр Джеффрид предпочел стоять. Я не возражал. Итак, сэр Джеффри Гавейн. Молодой рыцарь из бедного и не слишком славного рода. Убийца дракона и сообщник леди Ивы. Или убийца дракона и орудие леди Ивы. Слишком спокоен, учитывая все обстоятельства. Недоумение на его лице присутствует, но страха нет. Может быть, он просто не запомнил мое лицо там, у пещеры Громадона. Этот вопрос следует прояснить в первую очередь. «Вы знаете, кто я?» «Да», — сказал сэр Джеффри. «Вы король эльфов, и я благодарен вам за свое спасение из города людей». «Насколько благодарны?» — поинтересовался я. «Похоже, на самом деле меня не помнит». «Вы можете потребовать от меня любую услугу, Ваше Величество», — сказал сэр Джеффри. «И если я и Величество, то отнюдь не ваше», — поправил я молодого рыцаря. «Потому что вы, как минимум, не эльф. Называйте меня просто, сэр. Что же касается услугам, вам достаточно будет честно ответить на мои вопросы, и за спасение из города людей мы будем в расчете». Карина загнула бровь. От ее внимания не ускользнули мои слова по поводу расчета за город людей. Происшествие с Громадоном требовало отдельного рассмотрения. Странно. Передо мной сидел один из виновников всех моих проблем, а я не испытывал к нему неприязненных чувств. Никаких абсолютно. Неужели нас с ним так сблизило то, что с нами обоими случилось в городе людей? Или я по природе своей не злопамятен? А Берон бы узнал все, что ему требовалось от этого парня, а потом из принципа снес бы ему голову одним ударом. Интересно, а я все время буду думать, как бы на моем месте поступил Берон. Жить с оглядкой на тень своего отца. «Вопросы?» – недоуменно повторил сэр Джеффри. «Вопросы. Вам не кажется, что мы встречались раньше?» «Нет. Это было по другую сторону Серых Гор». Во владениях графа Осмонда, напомнил я. Поблизости от пещеры, в которой обитал дракон по имени Грамадон. Тот самый дракон, которого вы убили. Глаза молодого рыцаря расширились от изумления. Вы тот чародей? Не может быть. — Может, — заверил рыцаря Серрала. Это и есть чародей из графовства Осмонда. «Ныне он известен как король Ринальда». «Я...» «Ага, теперь Гавейн испугался. Наконец-то!» «Вы... ну как же...» «Вы убили Громадонну, загнав ему в грудь копье?» — спросил я. «Да, сэр», — очеканил Гавейн. Он быстро принял решение и не стал отпираться. Я был ему за это благодарен. Такой подход экономил время. Зачем вы его убили? И за сокровищ, сэр. Что вы собирались делать с награбленным? Гавейна передернула. Похоже, он так и не смирился с мыслью о том, что кого-то ограбило, сокровище громадона считал боевым трофеем. Даже грабители могут видеть себя благородными рыцарями. Мы... Я хотел купить небольшой замок, сэр. Жениться на леди Иви. — уточнил я. — На леди Иван, — поправил меня Гавейн. — Мы говорим о той женщине, которая обманом притащила меня к пещере и ударила по голове? — Да, сэр. Мне она представилась леди Ивой. Гавейн пожал плечами, дескать. Тут он ни при чем. — Интересно, как эту женщину зовут на самом деле? — Кому принадлежала гениальная идея меня подставить? — Ей вздохнул рыцарь. «Вам может показаться, что я сейчас оправдываюсь, но это действительно так, сэр. Я, я предпочел бы взять всю ответственность на себя за убийство дракона, я имею в виду. Мы были бы в безопасности, если бы сделали все достаточно быстро». Но Иван заявила, что не собирается провести всю жизнь в бегах и настояла на том, чтобы подставить какого-нибудь ротозея и свалить всю вину на него. «Извините, сэр, но это так она сказала». «Не извиняйтесь. Я в той ситуации действительно повел себя глупо». «Теперь самый важный вопрос, Джеффри», — сказал я. «Где вы взяли это копье?» «Я не знаю, сэр. Копье принадлежало Иван. Она говорила, что это древняя вещь — единственное, что досталось ей в наследство от отца». «Вранье». Если бы копье на самом деле было древним артефактом, то мой наставник в магических делах из Сидра что-то бы о нем слышал. Наверняка. Маги предпочитают знать о таких вещах и, если возможно, держать их под контролем. Копье Леди Ивы было новоделом, над которым постарался талантливый и опытный маг. Я узнал бы чародея, который его сделал, если бы мне довелось увидеть другую его работу. Магические артефакты несут на себе отпечатки своих создателей, так же, как индивидуальные, как отпечатки пальцев. «Подобные штуки стоят довольно дорого. Если вам нужны были деньги на замок и женитьбу, почему вы просто не продали копье?» – спросил я. «Это был бы более безопасный вариант. Или такая возможность просто не приходила вам в голову?» «Приходила», – удрученно признался Гавейн. «И почему же вы от нее отказались?» Иван не согласилась. Она говорила, что ее отец был против продажи, и копье нужно использовать по прямому назначению. И еще она настаивала, что я должен доказать свою любовь. Рама, антикачет, черт побери. Я был старше сэра Джеффри всего на несколько лет, но в этот момент он показался мне совсем юнцом. Его обвели вокруг пальца, воспользовавшись его наивными представлениями о рыцарском поведении. Завета отцов, убийство во имя прекрасной дамы. «Похоже, я в этой истории не единственный ротозей», — заметил я. Итак, суть происшеств... происшедшего мне понятна. Теперь было бы неплохо услышать подробности. Гавейн пожал плечами и заговорил. Если вкратце, то дело обстояло следующим образом.